Глава четвертая. Алекс. После обеда мы вернулись к работе. Эмма, занятая решением каких-то вопросов, выглянула к нам лишь раз, что-то уточнила у Алисы и вернулась в свой кабинет. Я загрузила данные и снова взялась за расчеты. Прервалась только раз. Сделала запрос НАТО о транспорте и запросила у Кая дополнительную информацию о Рассе. Пока ждала нужных сведений, перепроверила координаты, сверяясь со звездными компасами. Наконец, один единственный вариант маршрута для космического корабля, на котором прибудет делегация с известным целителем Сантиры, был готов. Вздохнула, делая глоток горячего шоколада, который захватила для меня и всех остальных Гелла. В отличие от нас, она смогла выбраться на второй перерыв, а мы оказались загружены работой. Посмотрела на НАТО, занятого очередными переговорами, перевела взгляд на Алису, увлеченно сверяющую какие-то таблицы и цифры, и решительно поднялась, направляясь в кабинет Эммы. «Маршрут готов», — сказала я спокойно, дождавшись, когда начальница поднимет глаза. Она щелкнула поляру, открывая хранилище. «Зайди через полчаса». Я кивнула и выскользнула из кабинета. Решив провести время с пользой, полезла в межгалактическую сеть искать информацию о термокинезе. Нашла не так уж и много и не узнала ничего нового и ценного. «Анари, Диари!» Вообще информации не было нигде, что немного озадачило. Действительно закрытая. Впрочем, чему здесь удивляться? И кажется, теперь я понимаю, почему ариаты не хотят впускать на свою планету кого бы то ни было. Небольшими ментальными способностями владеет треть населения, и этого они не скрывают и вовсе. Но вот о тех, у кого уровень дара достигает тройки, и о том, что помимо этой мутации имеются и другие, никому, кто не бывал на планете, неизвестно». М «Да». Отправила сообщение Гиате, рассказав о первом рабочем дне. Анари Диари, конечно, промолчала. «Лучше поделюсь мыслями об этом мужчине приличной встрече». «Кай», тихонько обратилась я, «а расскажи мне о тех из вас, кто имеет самый высокий уровень способностей». «Что именно?» — откликнулся он, делая глоток остывшего кофе и чуть морщась. Волосы у него были взъерошены, так он до этого увлекся, а сейчас едва сделал перерыв кряту пристала с расспросами я как им живется есть какие то привилегии он издал смешок уже поняла что информация закрытая заглянув в сеть да а мне интересно да и знать бы надо с кем имеешь дело и с чем столкнешься тут я согласен сдается с тем женаром диаром вы будете не раз работать вместе Кай допил кофе и скинул на мой Ляр информацию, тут же снова возвращаясь к работе и предупредив, что файл удалится через четверть часа. Он был небольшим, но из него я узнала гораздо больше, чем из межгалактической сети. Ариаты с измененными и проснувшимися генами действительно служили в самых разных правительственных организациях, как я уже знала. А вот перечень их способностей и уровень мутации впечатляли. Неудивительно, что большинство ариатов часто летали и выполняли самые разные и сложные миссии. В жизни корабля, как правило, они не участвовали, но имели право влиять на решение капитана, если того требовала обстановка. Их мнение в экстремальной ситуации было приоритетным. Хотя чему удивляться, если каждый из них имеет прямой доступ к связи, в любое время суток с каждым из четырёх лидеров, управляющих Ариатой. И при этом само обладание способностями даёт им право оспорить любой закон или решение правительства, с которым они не согласны. Рискованно, конечно. Даже само осознание, что две дюжины Ариатов запросто способны уничтожить планету, да какой там, и один, если захочет справиться. Только, сдаётся, цену силы они тоже знают. Просто так её использовать не станут. И сразу понятно, почему тех, в ком уровень мутации высок, боятся и уважают. Я немного задумалась. Для тех, в ком высок уровень мутации, открыты все двери. Они имеют самое лучшее. Но в этот момент невольно вспомнился Нар Дир. наша встреча в столовой. Слишком высокую цену он платит за возможность быть собой. — Нара Александра, зайдите. Выглянула Эмма из кабинета, и я закрыла файл и отправилась к ней. Замерла у входа, готовая к чему угодно. «Маршрут просмотрела, ошибок не нашла. Можете согласовывать с капитаном корабля. Координаты для связи у вас на лиаре». Я вернулась на рабочее место и набрала его номер. На голограмме почти мгновенно высветился ариад средних лет с короткой стрижкой. Лицо волевое, глаза черные и пронизывающие. Капитан Артарис поздоровался и вопросительно уставился на меня. Коротко представилась и скинула ему маршрут, сообщив, сколько у него времени на ознакомление. Он кивнул и отключился, видимо, больше разговаривать не мог. Судя по звукам за его спиной, Артарис находился на тренировке. До конца рабочего дня оставалось два часа, и Эмма скинула мне следующий маршрут для разработки. Он оказался в разы проще. Все же проложить тропу для туристов, учитывая опасности, когда есть нужные сведения, а не вычислять риски в космосе. Интуиции, впрочем, я все равно доверилась. И именно она подсказала, что не стоит прокладывать путь вдоль одного из озер. В том месте сейчас таял ледник, уровень воды, по данным скинутым Каем, сильно поднялся. Наконец получил ответ от капитана Артариса и свой файл с подписью. День уже заканчивался, и остальные сотрудники неспешно наводили порядок на столах и обсуждали планы на вечер. Я снова заглянула к Эмме, которая заканчивала работу с документами. «Маршрут утвердили?» – спросила Эмма, как-то недобро смотря в мою сторону. «Да». Старательно, не замечая ее недовольства, протянула я подписанный лист. Эмма придирчиво осмотрела две подписи и сухо заметила. «Прекрасно. Теперь подпишите его у диера тарвала положите на мой стол, а затем свободны. И ведь ответить на это нечего. Спорить в первый день с начальством, которое по какой-то причине меня не взлюбило, себе дороже». Конечно, придется задержаться допоздна, потому что Диару тарвалу потребуется время, чтобы ознакомиться с проложенным маршрутом. Он не из тех, кто будет доверять подписи капитана космического корабля и незнакомому навигатору, пусть и с развитыми способностями интуиции. Выскользнув из кабинета, прошла к своему столу. «Ты закончила?» — поинтересовалась Алиса. «Пойдешь с нами в кафе посидеть?» «Осталась последняя подпись», — спокойно ответила я. «Вы идите, не ждите, я задержусь». Алиса покосилась на Эмму, разговаривающую с кем-то по сочувствующе кивнула и, подхватив сумочку, направилась к выходу. За ней, попрощавшись, потянулись остальные. Никаких личных данных Диара Тарвала Эмма мне не скинула, значит, не имела на это права. И я активировала Леар и просмотрела план здания, находя нужный кабинет. Десятый этаж, левое крыло здания. Взяв планшет с маршрутным листом, усмехнулась. Столько лет уже прошло, так далеко шагнули наши технологии, а подписи на бумажных носителях так и не исчезли. Лифт принес меня на десятый этаж, и я вышла в пустой коридор. Здесь было непривычно тихо. Мои шаги гулко разносились по коридору, создавая иллюзию чего-то присутствия за спиной. Пройдя два поворота, я еще раз сверилась с картой здания и свернула в левое крыло. В нем ощутимо повеяло холодом, будто совсем недавно кто-то распахнул окна в морозную ночь и впустил сюда ветер и снег. Еще один поворот, и я так и замерла. Стены покрывал сверкающий иней. Он искрился от холодного света на стенах светильников, бросавших тени. Несколько невысоких деревцов в катках были окружены защитными куполами, возле которых медленно, словно под действием невесомости, порхали снежинки. Я засмотрелась на них и чуть не забыла, куда и зачем иду, стараясь не касаться и не украшавшего стены и немного прибавляя шаг, чтобы не замерзнуть, добралась до нужного кабинета. Приложила ладонь к двери, дождалась, пока раздастся голос Диара Тарвала. — Я занят, все вопросы решим завтра. — Боюсь, это будет поздно, Нардиар, возразила я. Алиса, наверное, в обморок бы упала, узнав, что я посмела спорить с великим и ужасным. «Тренировка должна начаться утром. Мне необходимо, чтобы вы подписали маршрутный лист». Ответом послужила тишина. Затем раздался легкий щелчок, и дверь отъехала в сторону. Я вошла внутрь, отмечая, что кабинет Нара Диара был сделан в белоснежных, серебряных и сине-голубых тонах. Сдержанные, простые но так подходящий тому, кто обладает столь невероятной способностью, как Нар Диар. Сам он выглядел немного уставшим. Похоже, только что вернулся с какого-то задания. Об этом свидетельствовали и скинутый, но еще не убранный комбинезон на кресле, и лазерный бластер, у которого почти закончился заряд, и наспех надетые белая рубашка и немного помятые черные брюки. На мужчину, внимательно изучающего меня, я старалась не смотреть. Слишком хорошо помнила цвет его глаз и тот невероятный эффект, который он произвел на меня. «Давайте маршрутный лист», — спокойно сказал Нардиар, ничем не выражая своего недовольства. Я протянула планшет, отмечая, что он старательно не касается меня пальцами, даже избегает этого. «Будет готово к утру. Зайдите». «Я не смогу уйти, пока маршрутный лист с вашей подписью не окажется на столе у Нары Эммы», — сказала я. «Сейчас он точно меня заморозит. Но указания начальства всегда стоит выполнять в точности». И в тот же момент вспомнила сегодняшний разговор в столовой. «Да одно слово, Диара, и меня уволят раньше, чем я думаю. Но глаза не отвела и шаг назад не сделала, как бы этого не хотелось». «Вы хоть понимаете, что потребуется часа два, чтобы разобраться с тем, что вы составили?» «Мне кажется, или в его голосе звучит сомнение в моих способностях?» Вскинула голову и встретилась взглядом с этими сумасшедшими и абсолютно неподражаемыми глазами цвета морозной ночи. «Понимаю», — выдавила из себя. «Надеюсь, я отделаюсь легкой простудой, когда он превратит меня в глыбу льда». От мужчины так и веяло холодом, и на миг показалось, что сейчас мой планшет покроется изморозью. «И стало быть, будете ждать», — не утерпел он. Кивнула, не в силах отвести от Нара Диара взгляда. Коленки подгибались, по телу, вопреки всем доводам разума, растекалось дикое желание. «Что же со мной делает этот мужчина, которому и использовать свою способность не нужно, чтобы заставить женщину потерять все ориентиры?» Отправляйтесь домой. Подписанный лист с маршрутом, если он верно составлен, окажется на столе у нары Эммы через два с половиной часа. Прикусила губу, боясь даже дышать. Согласится, ведь у меня нет ни единой причины не доверять Диару Тарвалу. А если не принесет, обманет и завтра на столе Эмма не обнаружит маршрутника? Диар не рисковал ничем, а я — всем, прежде всего, работой, которую так непросто найти. «Хорошо. Спасибо», — вежливо сказала я. И интуитивно почувствовала, как мужчина устал и физически, и эмоционально. Что же за задание он выполнял? Ему бы силы пополнить. У каждой способности есть цена. Ничего не проходит бесследно. Я точно знаю. «Идите тогда». Я вздрогнула от ледяных ноток в его голосе, успев осознать, что уплыла в свои мысли, и направилась к выходу. Щелчок в стене слева, и я все же оглянулась, не удержалась. Диара Тарвала в кабинете уже не было. Вспомнив, что на плане, который я изучала, за стеной находится жилой модуль, замедлила шаг. Надо же, даже не стал ждать, пока покину его кабинет. Через несколько минут за дверью послышался шум воды, а я зацепилась взглядом за небольшой уголок со столом, холодильным отсеком и варочной панелью. «Нет, я что...» Всерьез хочу его накормить, нарушить правила и остаться в кабинете мужчины и приготовить ему ужин? Сдается от подобного поведения, упадет в обморок уже весь наш отдел. Но медлить я не собиралась и решительно направилась к холодильнику. Распахнула его, обнаружила зелень, холодное мясо и сыр. В выдвижном шкафчике над варочной панелью нашла свежий хлеб и посуду. Быстро соорудила два больших бутерброда, прислушиваясь к шуму воды за закрытой дверью и поглядывая в окно на небо, затянутое тучами, вот-вот хлынет ливень. Вздохнула и достала турку, кофе, нужные специи и принялась готовить свой фирменный напиток. Ломтик лимона и две дольки апельсина легли на блюдце. Я обычно любила более сладкий вариант напитка и брала мандарин, но в холодильнике последних не оказалось, да и готовила я не для себя». Выдавила сок прямо в турку, насыпала две ложки кофе и оставила на две минуты. Как раз вскипела вода, я залила смесь и немного подождала. Когда напиток был готов и терпкий, бодрящий аромат поплыл по кабинету, я поставила чашку на поднос, где уже находилась тарелка с разогретыми бутербродами, и отнесла на рабочий стол Нара Диара. И только после этого, чувствуя, что сделала все как нужно, покинула кабинет Диара Тарвала. И не на стенах, еще оставался и по-прежнему веяло холодом. Я решительно прибавила шаг, не желая замерзнуть, и вскоре дошла до лифта. Собрала в сумку вещи и вызвала через лиар флайер. Алиса говорила, служебных здесь предостаточно, ими можно пользоваться, добираясь с работы домой. Но сейчас почему-то ни одного на площадке не оказалось. Видимо, не успели вернуться, и придется ждать. Снаружи дул пронизывающий ветер. Небо стало совсем серым, беспросветным. Жаль, я не захватила зонта. Надеется, что доберусь до остановки и не вымокну. Не приходилось. Словно в торе моим мыслям, дождь хлынул стеной, окутал меня ледяными объятиями. Главное, и в здании уже не вернешься. Далеко бежать, да и вымокла. Толку-то теперь. Придется стоять и ждать флайер. Обычно они прилетают быстро, в течение нескольких минут. Но сегодня мне катастрофически не везло. Я продругла до костей. Зубы начали отбивать дробь когда откуда-то слева неожиданно появился флайер. Мягко и плавно опустился передо мной, и я тут же забралась внутрь. Система сушки и обогрева включилась сама, хотя я даже не успела прикоснуться к сенсорной панели и вывести голограмму. Впрочем, она тоже вспыхнула сама, выбирая функции средней скорости и полной защиты, требуя от меня только задать геоточку. Хм, впервые сталкиваюсь с подобным. может. Какая-то усовершенствованная модель. Я ввела координаты своего дома, и едва флаер поднялся в воздух, расслабилась. Легкий, едва уловимый и абсолютно незнакомый аромат с нотками свежести укутал меня, подарил умиротворение. Пожалуй, единственное, чего сейчас не хватало, так это мягкой подушки, чтобы в пути сладко вздремнуть после трудного дня. Диар. Да чего же она? Странная эта землянка. Если во время обеда тот ее взгляд, когда все вокруг от меня разбегались, как от одичавших кшерцев, я еще мог понять, то сейчас ее поведение не поддавалось логике. Она серьезно, что ли, решила со мной спорить? Даже зная, что в любой момент могу заморозить, и ведь шла же по коридору, видела и не на стенах. Сумасшедшая или просто глупая? Любой нормальный человек или даже не человек — «Учу опасность, когда я рядом. А у нее я точно помнил второй уровень интуиции. Так и хотелось спросить, неужели считает Эмму, которая сдается, отыгрывается на девчонке за свои неудачи, страшнее меня?» Еле удержался. «Маркусу, конечно, о подобном отношении к новому навигатору главы транспортного отдела придется сказать. Подобное недопустимо. Вот о чем я думаю». Да какое мне дело до да какой-то там землянки? Сдается, еще и с маршрутом провожусь дольше, чем нужно. Найти хорошего навигатора — редкость. Маркус четверых сменил, потому что не справлялись, не видели опасности, не предугадывали. Несколько минут я еще постоял под горячими, практически обжигающими струями воды, согреваясь и снимая напряжение и усталость. Заодно отсек все мысли об уже отработанном задании. «Ни к чему они сейчас. Надо сосредоточиться на маршруте. Чтобы я не думал о логике землянки, звездный ветер не должен потерять из-за меня специалиста». Выключил душ, вытерся, надел простую рубашку и брюки и зашел в кабинет. В нос ударил невероятно терпкий, бодрящий аромат. Кофе с нотками цитруса. Подошел к столу и уставился на поднос, где под герметичной оболочкой стояли два разогретых бутерброда и кружка с кофе. Я сел и уставился на еду, пытаясь разобраться в том, что чувствую. Слов не находилось, мысли путались, а потом я все же откинул крышку и взял в руки этот ненормально ароматный напиток. Глоток и жар разбежался по горлу, а во рту осталось сладкое послевкусие, меня окутало, Невероятным теплом, ощущением чьей-то заботы. Заботы странной землянки. Незнакомки, свалившиеся на мою голову. Когда привыкаешь к тому, что тебя боятся, а в лучшем случае завидуют и пытаются это скрыть, так ненормально осознавать, что кто-то заметил твою усталость, почувствовал. Она же интуит. И, наплевав на все правила и доводы разума, сварил кофе, приготовил бутерброды. Сделал еще один глоток, потянулся за бутербродом. Вкусный и вполне сытный ужин. Когда закончил, отнес грязную посуду и вернулся за кружкой с недопитым кофе, каждый глоток которого я смаковал. Решено. Если не справиться с работой навигатора, заберу к себе в секретари или помощницы. Невольно усмехнулся этой мысли и подошел к окну. Поперхнулся глотком кофе, потому что по дорожке к стоянке флаеров. Шла эта чудачка, без зонта, промокшая до нитки, слегка подрагивающая от холода. А ведь в моем кабинете, несмотря на мою способность, она не дрожала. «Флайер ждет». Запустил Леар, проверил. Ни одного свободного, а ближайший неслужебный, в четверти часа полета до нее. Последний глоток кофе. И я, наверное, тоже сумасшедший, раз вызвал из ангара свой личный флайер. Она согрела меня заботой. Я отплачу возможностью не подхватить простуду. Слышал, земляне до сих пор от этой болезни страдают. Никакие технологии от нее не спасают. Едва землянка нырнула во флайер, я принялся колдовать над настройками, делая ее путь максимально коротким и безопасным. Заодно подключил подогрев. Замер, пока девчонка выставляла координаты геоточки. зачем ты дождался, когда флайер поднимется в воздух. Там, за пеленой дождя, девчонку было уже и не разглядеть. Я отключил Лиар, вернулся за стол и открыл составленный новым навигатором маршрутный лист.